Андре Мруа «Фиалки по средам» «О, Женни, останьтесь!» За обедом Женни Сорбье была ослепительна. Она обрушила на гостей неисточимый поток всевозможных историй и анекдотов, которые рассказывала... с подлинным актерским мастерством и вдохновением прирожденного писателя. Гостям Леона Ларана, очарованным, восхищенным и покоренным, время, проведенное в ее обществе, показалось одним волшебным мгновением. «Нет, уже почти четыре часа, а ведь сегодня среда, вы же знаете, Леон». «В этот день я всегда отношу фиал к моему другу». «Как жаль!» — произнес Леон своим неподражаемым раскатистым голосом, составившим ему немалую славу на сцене. «Впрочем, ваше постоянство всем известно. Я не стану вас удерживать». Женя расцеловалась с дамами? Мужчины почтительно поцеловали ей руку, и она ушла. Как только за ней закрылась дверь, гости наперебой принялись расточать ей восторженные похвалы. Она и впрямь восхитительна. Э, сколько лет ей, Леон? что-то около восьмидесяти, когда в детстве мать Водила меня на классические утренники комедии «Францесс». Женни, помнится, уже блистала в роли Селемены. А ведь я тоже не молод. «Талант не знает старости», — вздохнула Клер Менетрие. «А что это за история с фиалками?» «О, да тут целый роман». Она как-то поведала мне его, однако никогда об этом не писала. Но я просто не рискую выступать вроде рассказчика после нее. Сравнение будет для меня опасным. Да, сравнение вообще опасно. Э, но ведь мы у вас в гостях, и ваш долг — развлекать нас. Вы просто обязаны заменить Женни, раз уж она нас покинула. — Ну что ж, я попытаюсь рассказать вам историю фиалок по средам. Боюсь только, как бы она не показалась слишком сентиментальной по нынешним временам. — Не бойтесь, — произнес Бертран Шмидт, — наше время жаждет нежности и любви, под напускным цинизмом Оно прячет тоску по настоящим чувствам. Вы так думаете? Что ж, если так, я постараюсь утолить эту жажду. Все вы здесь сидящие слишком молоды, чтобы помнить, как хороша была Жене в годы высшего расцвета своей славы. Огненно-рыжие волосы Свободно падали на ее восхитительные плечи, лукавые раскосые глаза, звучный, почти резкий голос, в котором вдруг прорывалось чувственное волнение. Все это еще больше подчеркивало ее яркую и гордую красоту. — А вы красноречивы, Леон. — Боюсь, что мое красноречие... Несколько старомодно. Но все же благодарю. Женни окончила консерваторию в 1895 году с первой премией и сразу же была приглашена в комедии Франсез. Увы, я по собственному опыту знаю, как тяжело приходится новичку трупе этого знаменитого театра. На каждой амплуа имеется актер с именем, ревниво оберегающим свои роли. Самое восхитительное из субреток может лет десять дожидаться выигрышной роли в пьесах Мариву и Мольера. Черовница Жени столкнулась с властными, цепкими королевами сцены. Всякая другая на ее месте смирилась бы со своей участью. или, промаявшись года-два, перебралась бы в один из театров бульвара Мадлен. Но не такова была наша Женя. Она ринулась в бой, пустив в ход все, что у нее было. Талант актрисы и блестящую образованность, все свое обаяние и свои восхитительные волосы. Очень скоро... Она стала одной из ведущих актрис театра. Директор в ней души не чаял. Драматурги наперебой требовали, чтобы она играла созданные ими трудные роли, уверяя, что никто, кроме нее, не сумеет донести их до публики. Критики с небывалым постоянством пели ей дифирамбы. Сам грозный Сарсе и тот писал о ней. Один поворот ее головы, один звук ее голоса способен очаровать даже крокодила. Мой отец, который в те годы был с ней знаком, рассказывал, что она страстно любила свое ремесло, судила о нем с умом и неустанно отыскивала новые, Волнующие актерские приемы. В ту пору в театре увлеклись реализмом довольно наивного толка. Если роль предписывала Жене умереть в какой-то пьесе от яда, она всякий раз перед спектаклем отправлялась в больницу взглянуть на мучения тех, кто погибал от отравы. Борьбу человеческих чувств она изучала на самой себе. Служа искусству, она выказывала то же полное отсутствие щепетильности, которым отличался Бальзак, описавший в одном из своих романов собственные страсти и чувства любимой им женщины. «Вы, конечно, догадываетесь, что у девушки двадцати двух лет». ослепительно прекрасный и молниеносно завоевавший громкую славу, должно было появиться множество поклонников. Приятели по театру, драматурги, банкиры э, — все пытались завоевать ее расположение. Она избрала банкира Анри Сталь. Не потому, что он был богат. Женя жила вместе с родными и ни в чем не нуждалась — а потому, что он, как и она, обладал редким обаянием и, главное, предлагал ей законный брак. Вы, возможно, знаете, что брак этот состоялся не сразу. Родители Сталя долго не давали своего согласия. Анри и Женя поженились лишь спустя три года, но вскоре разошлись... Женя с ее независимым характером не в силах была подчиниться семейному рабству. Но это уже другая история. А сейчас вернемся к комедии «Францесс», к дебюту нашей Жени и к фиалкам. Представьте себе артистическое фойе в тот самый вечер, когда Женя вновь появилась в «Принцессе Багдадской» «Дюма сына». Пьеса эта не лишена недостатков. И даже у меня, склонного восхищаться такими добротно сделанными пьесами, как «Полусвет», «Друг женщин», «Фронт синьон», «Каприцу Дюма в чужестранке» и «Принцессе багдадской» вызывают улыбку. Однако все... кто видел Жене в главной роли, писали, что она сумела создать правдоподобный образ. Мы часто говорим с ней о тех временах. Как ни странно, Женя сама верила тому, что играла. «В свои юные годы, — признавалась она мне, — я рассуждала почти так же, как какая-нибудь героиня Дюма-сына». И до чего же удивительно было играть на залитой светом сцене то, что зрело во мне, в самых тайниках моей души? Добавьте еще, что эта роль позволяла ей прибегнуть к эффективному приему. Она распускала свои чудесные волосы, которые падали на прекрасные обнаженные плечи. Одним словом, Женни была великолепна. В антракте, после овации, которую устроила ей публика, она вышла в артистическое фойе. Все точи столпились вокруг нее. Женя опустилась на диван рядом с Анри Сталем. Она весело болтала с ним, вся во власти того радостного возбуждения, которое дает победа. Ах, мой милый Анри, вот я снова выплыла на поверхность. Наконец-то я дышу полной грудью. Вы сами видели, как я играла три дня назад? М? Правда, ведь я никуда не годилась. Фу! Мне казалось, что я барахтаюсь на самом дне. Я задыхалась, и вот, наконец, сегодняшний вечер. Сильный рывок, и опять я на поверхности. А, послушайте, Анри, а что, если я провалюсь в последнем акте? Что, если у меня не достанет сил доплыть до конца? М -м -м, боже мой, боже мой. Вошедший капельдинер вручил ей цветы. — От кого бы это? — -а, а, от Сенлу От вашего соперника, Анри. Отнесите букет в мою уборную. И еще письмо, мадемуазель, сказал капельдинер. Распечатав послание, Женя звонко рассмеялась. Записка от лицеиста. Он пишет, что они создали в лицее клуб поклонников Жени. Весь жакей клуб, весь жакей клуб ныне превратится в клуб ваших поклонников. А меня больше трогают лицеисты. А это послание к тому же заканчивается стихами. Послушайте, дорогой мой, скромные строчки. «Я вас люблю, не судите и не отвергайте, и бедного автора нежно молю, директору не выдавайте». Ну, разве не прелесть? Вы ответили ему? «Конечно нет. Таких писем я получаю ежедневно не менее десятка. Если я начну на них отвечать, я пропала. Но письма меня радуют. Эти шестнадцатилетние поклонники еще долго будут мне верны. Как знать, в тридцать лет они уже будут нотариусами. А почему бы нотариусом не быть моими поклонниками?» — Вот еще просили вам передать, мадемуазель, — сказал подошедший снова Капельдинер. И он протянул Жене букетик фиалок за два су. О, как это мило! Поглядите, Андрей. А, а записки нет? — Нет, мадемуазель. Швейцар сказал мне, что фиалки принес какой-то студент политехнической школы. — Дорогая, — воскликнул Анри Сталь. Позвольте вас поздравить. Право потрясти этих икс игреков не так-то просто. Жени глубоко вздохнула запах фиалок. Какой дивный аромат! Только такие знаки внимания и радуют меня. Терпеть не могу солидную, довольную собой публику. «Ну, ту, что является поглазеть, как я буду умирать в полночь, точно так же, как в полдень спешит в поля послушать, как стреляет пушка». «Зрители садисты», — ответил Анри Сталь. «Они всегда такими были». «Вспомните бои гладиаторов. Каким успехом пользовалась бы актриса, вздумавшая проглотить набор иголок?» Женя рассмеялась. А если бы какая-нибудь актриса вздумала проглотить швейную машину, слава ее достигла бы апогея. Послышался возглас. На сцену Женя встала. Ну что ж, до скорого. Пойду глотать иголки. Вот так по рассказу Жени и началась вся эта история. В среду. На следующей неделе спектакля не было, но когда в четверг Женя пришла на репетицию, букетик фиалок, на сей раз немного увядший, уже лежал в ее уборной. Покидая театр, она заглянула в каморку швейцара. — Скажите-ка, Бертран, фиалки принес все тот же молодой человек? — Да, мадемуазель, в третий раз. А каков он из себя, этот студент? Он славный мальчик, очень славный. Пожалуй, немного худощав, щеки у него впалые, и глаза печальные, небольшие черные усики и ларнет. Ларнет и сабля на боку. Это, конечно, смешно. Право, мадемуазель, юноша, видимо, влюблен не на шутку. Всякий раз он протягивает мне свои фиалки со словами для мадемуазель Жени Сорбье и заливается краской. Отчего он всегда приходит по средам? А вы разве не знаете, мадемуазель, в среду у студентов в политехнической школы нет занятий. В этот день они заполняют весь портер и галерку. Каждый приводит с собой барышню. — И у моего есть барышня? — Да, мадемуазель, да только это его сестра. Они так похожи друг на друга, просто диву даешься. — Бедный мальчик, будь у меня сердце, Бертран, я бы попросила вас... хоть разочек пропустить его за кулисы, чтобы он мог сам вручить мне свои фиалки. Не советую, мадемуазель, никак не советую. Пока этих театральных воздыхателей почти не замечают, они не опасны, они восхищаются актрисами издали, и это вполне их ультворяет. Но стоит показать им малейший знак внимания, как они сразу начинают докучать вам. И это становится ужасным. Протянешь им мизинец, они ладонь захватят. Протянешь ладонь, руку захватят. Смейтесь, смейтесь, мазель, да только я-то знаю, как это бывает. Двадцать лет служу в этом театре. Уж столько влюбленных барышень я повидал на своем веку в этой коморке. И свихнувшихся молодых людей, и стариков. Я всегда принимал цветы и записки, но никогда не пропускал никого из них наверх. Чего нельзя, того нельзя. Вы правы, Бертран. Что ж, будем холодны, осмотрительны и жестоки. Какая тут жестокость, мадемуазель? Просто здравый смысл. Прошли недели. Каждую среду Женя получала свой букетик фиалок за два су. Весь театр прослышал об этом. Однажды одна из актрис сказала Жене. «Видела я твоего студента. Он очарователен, такая романтическая внешность. Прямо создан, чтобы играть в подсвечники или любовью не шутят. Откуда ты знаешь, что это мой студент?» Я случайно заглянула к швейцару в ту самую минуту, когда он принес цветы, и робко попросил «Пожалуйста, передайте мадемуазель Жене Сорбье». Это была трогательная картина. Видно, юноша умен и не хотел казаться смешным, но все же он не мог скрыть волнения. Я даже на минуту пожалела, что он не мне носит фиалки, Уж я отблагодарила бы его и утешила. Заметь, он ничего не просил. Даже не добивался разрешения увидеть тебя. Но будь я на твоем месте... Ты бы приняла его? Конечно. И уделила бы ему несколько минут. Ведь он так давно ходит сюда. К тому же и каникулы подоспели. Ты уедешь. Так что нечего опасаться, что он начнет тебе досаждать. — Ты права, — сказала Женя. — Сущее безумие пренебрегать поклонниками, когда они молодые и им нет числа. А потом гоняться за ними спустя 30 лет, когда их останется совсем немного, и все они обзаведутся лысиной. Выходя в этот вечер из театра, она сказала швейцару. Бернар, в среду, когда студент опять принесет фиалки, скажите ему, чтобы он сам вручил их мне после третьего акта. Я играю в мизантропе. Пароли я переодеваюсь всего один раз. Я поднимусь в свою уборную и там приму его. Э, нет, лучше я подожду его в коридоре, у лестницы или, может быть, в фойе. Хорошо. Вы не боитесь, мадемуазель, что... Чего мне бояться? Через 10 дней я уеду на гастроли, а этот мальчик прикован к своей политехнической школе. Ну, хорошо, мадемуазель. А все же, на мой взгляд... В следующую среду Женя играла Селемену с особым блеском. Вся во власти горячего желания понравится незнакомцу. Когда наступил антракт, Она ощутила острое любопытство, почти тревогу. Она устроилась в фойе и стала ждать. Вокруг нее сновались завсегдатые театра. Директор о чем-то беседовал с Бланш Пьерсон, слывшей в те времена соперницей Жени. Но нигде не было видно черного мундира. Охваченная нетерпением, взволнованная, Женя отправилась искать Капельдинера. «Никто меня не спрашивал?» «Нет, мадемуазель. Сегодня среда, а фиалок моих нет как нет. Может быть, Бертран забыл передать их? Или тут какое-нибудь недоразумение?» «Недоразумение, мадемуазель?» «Какое недоразумение? Если угодно, я схожу к Швейцару». «Да, пожалуйста. Впрочем, нет, не стоит. Я сама расспрошу Бертрана, когда пойду домой». Она посмеялась над собой. «Странные мы создания», — подумала она. «В течение шести месяцев я едва замечала робкую преданность этого юноши. И вдруг сейчас только потому, что мне не этих знаков внимания, которыми я всегда пренебрегала, я волнуюсь?» Словно жду любовника. «Ах, Селемена, как сильно пожалеешь ты об Альцесте, Когда он покинет тебя, охваченный нестерпимым горем!» После спектакля она заглянула к швейцару. «Э, «Ну как, Бертран? Где мой поклонник? Вы не прислали его ко мне?» «Мадемуазель, как назло!» Сегодня он не приходил. В первый раз за полгода он не явился в театр. Именно в тот самый день, когда мадемуазель согласилась его принять. Странно. А может быть, кто-нибудь предупредил его, и он испугался? Нет, мадемуазель, что вы. Никто и не знал об этом, кроме вас и меня. А вы никому не сказали? Нет? Но я тоже молчал. Я даже жене ничего не говорил. — Так как же вы все это объясните? — А никак не объясню, мадемуазель. Может быть, случайно так совпало? А может быть, ему наскучило все это? А может быть, он захворал? Поглядим в следующую среду. Но и в следующую среду опять не было ни студента, ни фиалок. — Что же теперь делать, Бертран. «Как думаете, может быть, приятели его помогут нам разыскать юношу? А может быть, обратиться к директору политехнической школы? Но как мы это сделаем, мудмазель? Мы ведь даже не знаем его имени». «И то, правда, Бертран. Как все это грустно. Не везет мне Бертран». «Полно, мудмазель». «Вы с таким блеском провели этот сезон. Скоро вы уедете на гастроли, где вас ждут новые успехи. Разве не грех говорить, будто вам не везет?» «Вы правы, Бертран. Я просто неблагодарное существо. Да только уж очень я привыкла к своим фиалкам». На следующий день Женя покинула Париж. Анри Сталь сопровождал ее в этой поездке. В какой бы гостинице не останавливалась Жене, ее комната всегда утопала в розах. Когда она возвратилась в Париж, она уже позабыла о романтическом студенте. Спустя год она получила письмо от некого полковника Женевриер, который просил принять его по личному делу. Письмо было написано очень корректно, с большим достоинством, и не было никакой причины отказывать в свидании. Жени предложила полковнику навестить ее в один из субботних вечеров. Он пришел, одетый в Черное штатское платье. Жени встретила его с той же очаровательной непосредственностью, которой ее наделила природа. и научила сцена. Но во всем ее поведении, естественно, проскальзывал немой вопрос. Что нужно от нее этому незнакомцу? Она терпеливо ждала объяснений. «Благодарю вас, мадемуазель, за то, что вы согласились принять меня. Я не мог объяснить в письме цель своего визита». И если я позволил себе просить вас о свидании, то, поверьте, не мужская дерзость тому причина, а родительские чувства. Вы видите, я одет во все черное. Я ношу траур по сыну, лейтенанту андре де Женевьер, убитому на Мадагаскаре два месяца назад. Женя сделала невольное движение, Словно желая сказать «Сочувствую вам от всего сердца, но только...» Вы не знали моего сына, мадемуазель. Мне это известно. Но зато он знал вас и восхищался вами. Вам покажется это невероятным, а между тем все, что я расскажу вам сейчас, чистейшая правда. Он любил и боготворил вас больше всех на свете. Кажется. «Я начинаю понимать, полковник. Он сам поведал вам об этом?» «Мне?» «Нет. Он рассказал обо всем сестре, которая была поверена его тайны. Все началось в тот день, когда он пошел вместе с ней смотреть «Игру любви и случая». «Возвратившись домой из театра, дети мои с восхищением отзывались о вас». Сколько тонкости и чистоты в ее игре, Сколько волнующей поэзии. Они говорили еще много такого, Что наверняка было справедливо, Я в этом не сомневаюсь. И все же страстность, Присущая молодости, Ее готовность идеализировать. Мой бедный мальчик Был мечтателем, романтиком. Боже мой! — воскликнул Женя. — Так значит, это он? — Да, мадемуазель, тот самый студент политехнической школы, который из месяца в месяц каждую среду приносил вам букетик фиалок, был мой сын Андре. Это я тоже узнал от своей дочери. Надеюсь, подобное ребячество, наивный знак восхищения не рассердил вас? — Он ведь так сильно любил вас или, быть может, тот созданный его воображением образ, который он носил в своем сердце. Стены его комнаты были увешаны вашими портретами. Сколько усилий стоило его сестре раздобыть у ваших фотографов какой-нибудь новый портрет. В политехнической школе приятели посмеивались над его страстью. «Напиши ей обо всем», — говорили они. Жаль, что он этого не сделал. «Сделал, мадемуазель. Я принес вам целую пачку писем, которые так и не были отправлены. Мы нашли их после его смерти». Достав из кармана пакет, полковник вручил его Жене. Однажды она показала мне эти письма. Почерк тонкий, стремительный, неразборчивый, почерк математика, зато стиль поэта. Сохраните эти письма, мадемуазель, они принадлежат вам, и простите меня за необычный визит. Мне казалось, что я обязан сделать это в память о сыне. В чувстве, которое вы ему внушали, не было ничего непочтительного, легкомысленного. Он считал вас олицетворением красоты и совершенства. Уверяю вас, Андре был достоин своей великой любви. Но от чего же он не пытался увидеть меня? Отчего я сама не постаралась встретиться с ним? Ах, как я ненавижу себя за это! Как ненавижу! Не корите себя, мадемуазель. Вы же не могли знать... Тотчас после окончания политехнической школы Андрея попросил направить его на Мадагаскар. Не скрою, причины этого решения были вы. Да, он говорил, сестре, одно из двух. Или разлука излечит меня от этой безнадежной страсти, или же я совершу какой-нибудь подвиг, и тогда... Разве скромность, постоянство и благородство Не лучше всякого подвига, со вздохом произнесла Жень. Заметив, что полковник собирается уходить, она порывисто схватила его за руки. Кажется, я не совершила ничего дурного, сказала она, и все же. И все же сдается мне, что и у меня есть долг по отношению к покойному, не успевшему вкусить радости жизни. Э, послушайте, полковник. Скажите мне, где похоронен ваш сын? Клянусь вам, пока я жива, я каждую среду буду приносить букетик фиалок на его могилу. Вот почему закончил свой рассказ Леон Луран. Вот почему наша Женя, которую многие считают женщиной скептической, сухой, даже циничной, Неизменно каждую среду покидает друзей, работу и порой любимого человека и идет одна на кладбище Монпарнас к могиле незнакомого ей лейтенанта. Ну вот, теперь вы и сами видите, что я был прав. История эта слишком сентиментальна для нынешних времен. Наступило молчание. Затем Бертран Шмидт сказал, «На свете всегда будет существовать романтика для того, кто ее достоин».